Глава 9. Эксперименты и благодарность. 10 рунических кругов камня. 10 рунических кругов некромантии. Самый обычный, созданный природой булыжник. Ради эксперимента я напитывал его этими кругами. Рядом на заднем дворе уже валялись притащенные маэстро глыбы, часть из них была разбита киркой. Повсюду царил беспорядок от многочисленных экспериментов, а также от разбросанных инструментов. Разных размеров молотки, долото, емкости, все валялось по углам. Каменный квадрат 10 на 10 был уже по меньшей мере 30 попыткой повторить успех инженера, но я никак не мог нормально внедрить эти две стихии в естественно созданный объект. Ведь то, что было раньше ходячим городом, никуда потом не исчезла с гибелью его владельца. Был уничтожен каркас, скреплявший всю эту махину, но сами стройматериалы сохранились. Снова бабахнул взрыв, и кирпич разлетелся на мелкие куски. Один из осколков разбил стекло веранды. Как же он это сделал? За два дня я смог освоить 5 рунических процентили некромантии и свободно ими оперировал. Скрещивание со стихией земли прошло успешно, и если я создавал камень магией, а потом накладывал на него гибрид двух стихий, то все работало как надо. Я мог излечивать камень. Как это происходило? Да все просто. Я крошил молотком искусственный булыжник, а потом, благодаря вплетенной в него некроманской решетке, восстанавливал все в первоначальный вид. Куски срастались, а если их не хватало, например, я отбрасывал в сторону часть камней, то материал создавал сам себя и закрывал образовавшийся пробел за счет вложенных в объект десяти кругов земли. Получалась такая гибридная магия отсроченного действия. Но почему я уперся именно в созданные природой камни, если и так все работает? Дело вот в чем. Да, я могу создать собственный камень и вылечить его, но конечная цель это отделить целительство от некромантии. Человек — это созданное природой существо, а значит, мне надо двигаться в этом направлении. Сначала попробовать исцелять неживые естественные объекты, а потом, через череду экспериментов на монстрах и животных, перейти уже к человеку. — У тебя все в порядке? Ривка выглянула в разбитое окошечко и бросила мне обратно во двор камешек. — Да, на сегодня хватит. Кивнул я и вытер лицо полотенцем. Успехи в исследованиях были. Еще какие. Но такой объем знаний не усваивается с наскоку. И я не все еще прочитал. Корявый почерк в некоторых местах сильно тормозил. К тому же инженер был некромантом шестого шага, а я только недавно взял третий. Многое информация в голове путалась, и новые сведения наслаивались на обрывочные предыдущие вызывая диссонанс. Выводы. У меня большой пробел по умертвиям и контролю зомби. Надо эти техники использовать как можно чаще, а также припрячь кишку. Думаю, прорыв в направлении неодушевленного исцеления случится, когда я возьму шестой шаг, а сейчас это как в стенку рогом бодаться. Как бы я ни старался ограничить некромантию одним лишь целительством, придется включать в обиход и боевую ее составляющую. Подспудно я всегда отодвигал ее на второй план, но настал момент, когда пренебрегать ею больше нельзя. Я чувствовал, будто соприкасаюсь с какой-то грязью, но есть слово «надо». Надо переступить через это и сдержать данное себе и Ломоносову слово. Я потер место, где была невидимая сейчас печать отчужденного, и вспомнил сегодняшнее утреннее пробуждение. Ривка чуть не заметила расползающееся по мне пятно смерти. Я ее не посвящал в эти подробности и всегда вставал первым, ведь девушка любила дрыхнуть чуть ли не до обеда. Но сегодня полусонная услышала, как я грохнулся с кровати, сдерживая стон. Незачем ей во всё это лезть, пусть спокойно занимается зачарованием и домом. Ривка усердно трудилась и уже смогла освоить третий процентиль воды с тех пор, как я получил свою ауру места силы. Теперь у нее было 53 единицы атрибута, и на этом молодая зачаровальщица останавливаться не собиралась. Прилавок помимо мелочевки время от времени пополнялся и тридцатками, а неделю назад она выдала сороковку. Скоро сможет вернуть себе былые навыки, ведь практики стало больше, а ошибок меньше. Мои ингредиенты она наотрез отказалась брать стараясь наладить коммерцию только своими силами, без вливания средств извне. Потому все покупала сама и училась держать мастерскую на плаву. Что ж, похвальное стремление. Тем более у нее были проблемы в управленческих вопросах. Но меня нет-нет дотянуло чем-то помочь. «Что ты так смотришь на меня?» — вдруг с подозрением спросила Ривка. «Да вот, думаю, какая ты у меня умница!» — расплылся я в улыбке, и сгробастал ее. «Артем, ты весь пыльный, а еще не бритый». «Да...» — протянул я и специально прижал ее еще сильней и потерся щекой о ее щеку. «Теперь и ты тоже». «Ну, спасибо». Я поцеловал ее в щеку, в последний раз облапал и пошел умываться. А девушка поправила волосы, вышла на задний двор и уперла руки в бока. «Так...» «А кто все это будет прибирать?» «Артем!» — крикнула она, но в такие моменты любой мужчина мгновенно активировал скрытые навыки ниндзя и испарялся из дома. «Понятно!» — вздохнула Ривка после минутного ожидания и пошла искать Семена. От обедов наспех в трактире, я взял в аренду лошадь и отправился по одному очень интересному адресу. Дом, который я искал, располагался в самом обычном райончике, где проживали чистильщики, ликвидаторы и мелкие купцы со своими семьями. Публика непритязательная. Каждый день тут снимали дома новые лица. И потому соседи привыкли не задавать вопросов, а знакомства потеряли для них остроту. Но приехал и приехал на заработки какой-то ликвидатор. Что с того? Поживет полмесяца-месяц, и если не погибнет, уберется отсюда, либо сменит жилище на более богатое. Невелика потеря. Такие молодчики и дома-то почти не бывали, приходя на ночлег лишь под вечер, выпившие и ничего не соображающие. То же самое и с купцами. Кто-то заедет с караваном товаров, пока торгует с ними дешевое жилье, распродаст все, закупится и в обратный путь. Денежки надо экономить. А другие, более смелые, хотели с наскока ворваться в рыночную жизнь бастиона и натыкались на множество препятствий. От банальной конкуренции до невозможности вот так просто получить лицензию на торговлю. Но это совсем уж селюки необразованные. Прогорят и едут с позором обратно на малую родину. Либо нанимаются в ликвидаторы и пропадают в безвестности. Однако мой друг жил тут давно. Он твердо обосновался в Вологодской губернии, знал каждый закоулочек, каждую тайную тропинку в окрестных лесах, мог бесстрашно вести товары ночью, обходя открывшиеся неподалеку бреши, а где надо и жизнью рискнуть. Такие, как он, выживали везде, хоть на земле, хоть под землей, хоть в горах. Они видели прибыль там, где ее никто не замечал. С схватывали, какое дело взлетит, А на какое лучше не тратить драгоценного времени? Они достанут товар по самым дешевым закупочным ценам и впарят его в три дорога так, что покупатель еще и счастлив будет. Такие деляги знали, кого можно нагреть, а с кем лучше дружить и не запускать руку в чужой кошелек. Была у них что ли чуйка такая, предупреждающая об опасности? Неплохое знание природы людей, их чаяний, болей и слабых точек, помогало им выживать и постепенно скапливать богатство. Местами нечестным путем, да, но кто не без греха. В торговле все друг друга пытаются нагреть, и хорошая сделка будет таковой, только если каждый ее участник будет уверен, что именно он тот, кто облапошил партнера. «Привет, малыш!» Я присел на корточки и протянул ребенку руку. Он боязливо спрятал ладошки за спину как тебя зовут андрей вот что андрюш позови- ко мне своего папу а я тут подожду хорошо чистенький опрятно одетый шестилетний пацаненок кивнул и убежал в дом а через минуту ко мне вышел купец пичуга не ждал растянулся я в улыбке мужчина выглядел растерянным и зыркал по сторонам пройдемте артем борисович приглашающим жестом показал он на дверь дома Оттуда уже посматривала дородная женушка, в глазах читалась тревога. «Нет, я спешу. Я забежал на пару слов только. Есть где по-быстрому переговорить?» «Да, конечно. В беседку идем». «Не бойтесь, не съем я вашего муженька», — подмигнул я женщине. Та недоверчиво покачала головой и прижала к себе сыночка. Когда мы присели... К нам уже на всех парах спешила десятилетняя белокурая девочка с подносом на руках. «Мамонька передала вам?» — потупив глаза, ответила она. «Спасибо, солнце, иди в дом», — поблагодарил дочку Пичуга и поцеловал ее в щеку. А та покраснела и убежала назад в дом, махая заплетенной косой. «Хорошая у тебя семья», — заметил я. Ломоносов мне уже все доложил, но увидеть это своими глазами тоже стоило. «Так с каким делом пожаловали, ваш Броди?» — уточнил контрабандист, когда мы с наслаждением отпили вкусный чай. «Хочу, чтобы ты организовал мне торговлю в Павловской крепости», — будничным тоном ответил я и посмотрел на него из-под лобья, когда снова прикоснулся к чашке с чаем. «В смысле? Там же не протолкнуться сейчас. Все места разобрали свои люди. Я думал, вы...» Я поднял ладонь, чтобы он помолчал, и достал из кожаной сумки на боку несколько листов бумаги. А я что, не свой? Вот разрешение на строительство, дарственное на землю, я послюнявил пальцы, лицензия на торговлю, и вот тут Стряпчий составил доверенность на твое имя. «Зачем? Вы... я...» задыхаясь от своей догадки, спросил контрабандист. «Да, Юра, как и обещал. Ты получишь статус семейного купца». Заявка в гильдию уже подана, детали с тобой обсудит мой помощник Феликс, когда прибудет сюда. Барин!» Мужчина опустил лицо и сжал кулаки, стараясь сдерживать эмоции, но так и не смог его поднять, а несколько соленых капель упали на стол. Я встал и поправил сумку на поясе. «Наладь мне розницу, неважно чем, сам придумай. Походи, посмотри, чего не хватает, что будет выгодным». Ну, как ты умеешь. Найми подрядчика. Я достал увесистую пачку тысячерублевых ассигнаций и положил их на стол перед ним. Тут двести тысяч на первое время. На стройку и закупку товара. Приступать можешь хоть сегодня. Отчитываться будешь Феликсу. Если какие проблемы, сразу ко мне. — Спасибо, — выдавил из себя контрабандист и шмыгнул носом, но головы все еще не поднимал. Не хотел, чтобы барон его таким видел. Я знал, что судьба изрядно потрепала этого человека, и что ему многое пришлось вытерпеть, чтобы выжить, да еще и семью прокормить. Контрабанда с мартикантами, с отступниками, бандитами и прочей швалью каждый день подвергала его жизнь опасности. А жена с детьми могли остаться на паперте, если бы с ним что-то случилось. А тут предлагают оседлую торговлю на собственной точке, с лицензией, с хорошим бюджетом и покровительством. После всего, что с ним было, это манна небесная. Не профукай свой шанс, Юра. Я положил ему руку на плечо и, довольный собой, вышел за калитку. Я давно хотел разобраться с подаренным клочком земли. И менее на сорока квадратных метрах особо не раскинешь, маловато площади. А вот торговый дом сам это... К тому же место под жилище мне не очень нравилось, потому и решил убить двух зайцев сразу. Выгодно пристроить недвижимость и сдержать обещание Пичуги. Все-таки своими разведданными и преданностью он изрядно помог в уничтожении отступников. Государство выплатило мне за убийство инженера 30 тысяч рублей, а за хлам, что там собрали, еще 200 тысяч. Мы не все ингредиенты тогда выгребли, лишь самые дорогие потому так много и вышло. К тому же я сдал сотню отрубленных пальцев в ложу и получил на руки еще 22 тысячи рублей. Там были отступники от первого до четвертого шага, а за один шаг платили сотку. Ходячая крепость неплохо так пополнила улов. Общая же стоимость увезенных лично нами трофеев составила порядка 150 тысяч. Сюда входила собранная по домам наличность, драгоценности, артефакты, ингредиенты, а также те самые зелья. Мартиканты тоже не остались в накладе. Оттащив и спрятав схрон добычу, они вернулись, чтобы пополнить запасы пищи. Порядка 50 трупов было освежовано и запасено на прокорм. К сожалению, некоторые отступники смогли сбежать и разнесли весть о ликвидации инженера в другие уезды того за вычетом денег на торговую точку у меня на руках сейчас было 60 тысяч. Да, казна пополняется, это хорошо. Сычевцы тоже урвали по 30 тысяч с разрушенного города. И потому три дня выходных пришлись всем по душе. Мы редко собирались в мирное время все вместе, потому что в походах и так сутками видим рожи друг друга. Каждый отдыхал по-своему, личная жизнь на то и личная, Да и перед присягой роду Баритинских лучше побалагурить вдоволь. Дальше вольности будет меньше. Но за это они получат уважение, богатство и новый статус в обществе. Кстати, по поводу рода. Формально доходы с инженера не облагались семейным налогом, так что все деньги пошли в мой карман. Я не обольщался, что так будет всегда. Ведь чаще всего наши враги сами полунищие. Просто так совпало конкретно с этим отступником. Следом я отправился в одну из знакомых уже Кузин, чтобы забрать заказ, сделанный два дня назад с Семеном по моему поручению. «Держите, ваш броди!» — буркнул поджарый кузнец с широченными лапищами. Для него не было секретом, кто к нему зашел, ведь меня знал весь город. Все сейчас стояли на ушах, и народу в бастион прибывало все больше и больше. Нужны были разные люди — маги-земельщики, строители, подсобные рабочие. Мастера, чистильщики, ликвидаторы. Список можно продолжать бесконечно. Грандиозная стройка создавала грандиозную суету. 10 медных ножей лежали завернутые в белую тряпочку и бликовали красноватым светом на солнце. Я даже залюбовался, насколько искусно кузнец выполнил свою работу. Выглядели точь-в-точь, точь, как мой рунический артефакт. «Спасибо, Родион!» — поблагодарил я его и переложил все в кожаную сумку. Улица снова встретила меня свежим воздухом, а древесные металлические нотки сменились запахами чистой мостовой. Моя заминка в исследованиях природы лечения не означала, что последний день я проведу в праздности. Отнюдь. У меня намечался джекпот. Я владел всеми тремя ветвями рунической магии — стихийной, барьерной и некромантией. А это означало одно можно, наконец, приступить к руническому зачарованию. Пять процентили, конечно, лучше, чем ничего, но мне хотелось больше. А значит, надо приступать к активным действиям. Нужные составляющие уже были куплены. Ицхак с Ломоносовым откопали мне в библиотеке Гольштейнов интересный экземпляр письменности. Своего рода инструкция, как начать зачаровывать по руническому типу. Там-то я и наткнулся на краткое зашифрованное послание, разбросанное по всем страницам. Оно постепенно сложилось в пазл, и так я и узнал, что для этого искусства нужно быть посвященным сразу в три ветви магии. По сути, люди, сохранившие это зачарование до наших времен, как и я, были еретиками, только грамотно скрывались. Если так посмотреть, в подвале не было никаких трудов по некромантии. Это могло значить лишь одно. Дед и отец Ривки передавали эти знания устно, чтобы не кинуть на себя тень подозрения ложи. А что касается церкви, те бы не так резко отреагировали. Я думаю, мастеров бы просто забрали к себе, как опытных ремесленников. Не пропадать же за зря добру. В общем, по прибытии домой, я сгрудил все болванки в отдельный ящик и выбрал одну. Следом на гранит разложил купленные ингредиенты, На соседний столик книжечку с рисунками, вздохнул, закрыв глаза, и приступил к процессу зачарования.